Так, дети Тумана, говорила мать тому, кто был ее главным жрецом в те отдаленные времена. И вот теперь наступило назначенное время, и мне, его преемнику, в своем старческом возрасте удалось увидеть исполнение обещанного. Народ Тумана, бессмертные боги, имена которых священны, снова явились править своими детьми. Они пришли вчера, и вы сами слышали, как они громко назвали священные имена. Леонард стоял молча на одном месте некоторое время, затем быстро шагнул вперед, чтобы узнать, где он находится. Но едва он успел сделать шаг, как почувствовал, что его правая нога встретила пустое пространство, и он чуть-чуть не свалился неизвестно куда. Удержав, однако, равновесие, он отодвинулся назад к Франциско, шепнув ему, что при каждом неосторожном движении он рискует своей жизнью. Ночной мрак начал немного проясняться благодаря восходившей луне. Уже ее лучи осветили небо и верхушки гор, и тени все больше сгущались. Теперь Леонард мог различить, что слева от него высилась какая-то черная масса, и что далеко внизу виднелось что-то вроде тени на поверхности бурлившей воды. Некоторое время он смотрел на эту воду, пока глухое восклицание Франциска не заставило его снова взглянуть вверх. В это время лунный диск вышел из-за стен храма, и постепенно перед ним открылось удивительное зрелище. Глубоко внизу стояло громадное здание без крыши, открытое с востока, занимавшее около двух акров пространства и окруженное громадной стеной футов пятьдесят или более высоты. Здание это имело вид римского амфитеатра, все ступени которого были заняты сотнями людей, мужчин и женщин. На западной стороне храма возвышалась громадная статуя высотой футов семьдесят или восемьдесят, высеченная из массива скалы. За этим колоссом, недалее ста шагов от него, поднимались горы с покрытыми вечным снегом вершинами. Этот страшный колосс был похож на громадного карлика с безобразным лицом, сидевшего с протянутыми вперед руками, но с согнутыми локтями. Статуя стояла на платформе, также высеченной из скалы. Недалее, как в четырех шагах от ее основания, виднелся внизу круглый бассейн, имевший в поперечнике около сорока ярдов, в котором кипела и бурлила, как в котле, вода. Откуда она била и куда текла потом, этого разглядеть было нельзя. Но Леонард открыл впоследствии, что здесь-то и брала начало река, берегом которой они шли так много дней. Выйдя из бассейна подземными ходами, пробитыми водой в скалах, она двумя потоками окружала городские стены, снова соединяясь на равнине внизу в один поток. Между ступенями, расположенными рядами вокруг бассейна, и подножием статуи стоял алтарь или жертвенный камень. На передней стороне этого алтаря лежал связанный человек, в котором Леонард узнал короля Алфана, а рядом с алтарем стояли жрецы с обнаженной грудью, вооруженные ножами. Среди них была видна кучка поселенцев, дрожащих от страха. Опасения их были небезосновательны, так как один из них был уже мертв. Это был тот человек, нервы которого не выдержали. Он громко вскрикнул в темноте и был задушен. Все это Леонард разглядел потом. Задолго до того, как лучи луны скользнули по амфитеатру, они осветили громадную голову идола. И здесь, на ее поверхности, на высоте 70 футов от земли и около 100 от уровня бурлившей в бассейне воды, сидела на троне и слоновой кости сама Хуана. С нее был снят черный балахон, вместо которого надели белоснежное платье, низко вырезанное на груди и перетянутое в талии поясом. Темные волосы были распущены, и в каждой руке она держала лилии, белую и красную, а на лбу блестел, как красная звезда, рубин. Она сидела спокойно, но глаза ее были широко раскрыты от ужаса. Сначала лунный луч блеснул на драгоценном камне, потом осветил бледное прекрасное лицо, затем белоснежные руки и грудь, ее белое платье и, наконец, голову демона, на которой стоял трон. Когда луна осветила и нижние части статуи, Леонард увидел Оттера. Карлик, совсем без одежды, кроме пояса и бахромы на лбу, сидел также на троне, держа в руке скиптер и слоновой кости. Трон его, сделанный из черного дерева, был расположен на коленях колосса, футов на сорок ниже того места, где сидела Хуана. После этого Леонард разглядел, где находились они с Франциско. Миг, когда он все заметил, мог стать последним в их жизни. Они стояли в обществе двух жрецов-змея на кисти правой руки идола, образовывавшей маленькую платформу с площадкой не более шести футов, на которую они взошли, пройдя через туннель, сделанный в руке идола. Здесь стояли они, не защищенные ни оградой, ни какой-либо подпоркой, а перед ними, с обеих сторон на глубине 90 футов, виднелась поверхность воды, а в 50 футах – скалистая платформа. В первый момент Леонард, разглядев свое местонахождение, чуть не потерял сознание, но усилием воли устоял на месте, опершись на ствол ружья. Внезапно он вспомнил о Франциско и поспешил открыть глаза, которые сомкнул, чтобы не глядеть на зиявший в глубине водяной бассейн. Хорошо, что он вовремя вспомнил о Патере. В то время, как Леонард взглянул на него, священник уже потерял сознание от ужаса и, опустившись на колени, качался взад и вперед. С быстротой мысли Леонард схватил Франциска Зарясу и таким образом удержал его от падения. Два жреца, спокойно стоявшие на платформе, как будто под ногами их была твердая земля, увидав все происходившее, не пошевельнулись. Леонард заметил только, что на их лицах сверкнула злобная радость, и сердце его тоскливо сжалось. Что, если они ждут сигнала сбросить его вниз? Это могло случиться. Он уже видел немало их обрядов, чтобы понять, что религия, исповедуемая ими, требовала крови и человеческих жертвоприношений. Он вздрогнул и снова чуть не потерял сознание, и, не будучи в состоянии стоять на ногах, сел, опершись спиною, а большой палец идола. Глава двадцать третья. Как Хуана покорила Нама. Еще царило молчание, и луна поднималась все выше и выше, освещая все больше и большее пространство. Наконец ее лучи скользнули по поверхности воды, и весь амфитеатр был освещен ею. Тогда издали снова раздался голос Нама, стоявшего в сопровождении трех помощников на платформе левой руки колосса. «Слушайте вы, живущие в тумане дети змея! Вы видели ваших древних богов, ваших отца и матерь, вернувшихся назад управлять вами и вести вас всех к миру, богатству, могуществу и славе!» «Вы видите их теперь при этом свете и на этом месте, на котором только позволено вам глядеть на них. Скажите, верите ли вы в них и принимаете ли их? Отвечайте все до одного громким голосом». Могучий рев раздался в ответ на слова жреца. «Верим и принимаем!» «Хорошо», — сказал нам, когда шум затих. «Слушайте вы, высокие боги, ака и джаль!» Преклоните ваши уши и удостойте выслушать вашего жреца и слугу, говорящего от имени ваших детей, народа тумана. Царствуйте и управляйте нами. Примите власти жертвы и живите в жилище королей. «Мы возвращаем вам управление над всею землею, жизнь каждого человека в ваших руках. Вам принадлежат все стада скота, город и его войско. В вашу честь алтари будут обогряться кровью, крики жертв будут музыкой для ваших ушей. Вы будете смотреть на того, кто издавна сторожит страшное таинственное место, и он будет ползать под вашими ногами. Как вы правили нашими отцами, так управляйте и нами». Согласно издревле установленным обычаям, «Слава тебе, о Ака, и тебе, о Джаль, наши бессмертный король и королева». Все собрание загудело вслед за жрецом. «Слава тебе, Ака, и тебе, Джаль, наши бессмертный король и королева». Затем нам заговорил снова. Выведите вперед прекрасную девушку, назначенную для змея, чтобы он мог посмотреть на нее и взять себе в жены. Выведите также и ту, которая двенадцать месяцев тому назад была обручена с каменным изображением, чтобы она простилась со своим господином. За его словами возле идола послышался шум, и с каждой стороны его показалось по одной женщине, которых вели за руку жрецы, к небольшому пространству между подножием статуи и краем бассейна. Девушек поставили одну по правую сторону толтаря, а другую по левую. Обе они были высоки ростом и отличались красотой у женщин народа Тумана. Одна, стоявшая вправо от алтаря, была совершенно обнажена, только пояс из козлиной шкуры и роскошные распущенные волосы прикрывали ее наготу. На голове был надет венок из красных лилий, подобных тем, которые жрецы дали Хуане. Стоявшая слева от алтаря была наоборот, одета в черное платье, на котором было вышито изображение кроваво красного змея. Голова его находилась на ее груди. Леонард заметил, что лицо этой женщины было искажено ужасом, и вся она дрожала, тогда как другая, свинком на голове, имела веселый и немного надменный вид. На одно мгновение обе женщины замерли неподвижно у алтаря. Затем, по знаку нама, увенчанная цветами, была выведена к алтарю и трижды склонила колени перед идолом, или, точнее, перед оттором, который молча смотрел на девушку, решительно не понимая значения происходившей на его глазах церемонии. Как оказалось впоследствии, он не мог бы действовать более мудро, по крайней мере, в интересах невесты, так как здесь молчание служило знаком согласия. «Взгляните! Бог принимает ее!» — вскричал нам. «Красота девушки приятна для его глаз! Стань в стороне, сага, благословенная, чтобы народ мог посмотреть на тебя! Привет тебе, жена змея!» торжествующе улыбаясь девушка отошла назад к своему месту у алтаря и повернула к народу свое горделивое лицо тогда толпа загремела привет тебе невеста змея привет тебе благословенная избранница бога после этого была приведена вторая женщина одетая в черное платье и подобно первой совершила обряд преклонений перед идолом. Далой ее, чтобы она могла найти своего господина в его жилище, вскричал нам. Далой! Ее дни кончены! заревела толпа. Затем, прежде чем Хуана успела вмешаться и могла произнести хоть одно слово, она одна понимала слова нам. Два жреца стащились несчастной платье, и одним взмахом сильных рук швырнули ее далеко в бассейн, с бурлившей водой. С криком упала несчастная в воду и тело ее стало швырять из стороны в сторону бурными волнами. Вся толпа, наклонившись вперед, наблюдала за нею. Леонард, нагнувшись, также смотрел вниз. Вскоре вода под ногами идола зашумела, и затем показалась голова громаднейшего крокодила, величиной не меньше, чем грудь самого крупного человека. Глаза чудовища были величиной с кулак, желтые челюсти подобны пасти льва, и с нижней из них свешивались клочья белого мяса, придававшие ему вид бородатого козла. Кожа гигантского присмыкающегося имела в длину не менее пятидесяти футов, а в толщину – четыре. Была покрыта наростами, словно грибы или лишаи покрывали ее, как мох старую стену. Действительно, по внешнему виду чудовище напоминало вымерших животных древности. Услышав шум в воде, присмыкающаяся выползла из пещеры под ногами идола, где оно скрывалось, чтобы найти свою обычную пищу, состоявшую из человеческих жертв, время от времени перепадавших ему. Подняв свою отвратительную голову и посмотрев вокруг, чудовище наконец нашло девушку и в одно мгновение исчезло с нею в глубине бассейна. Пораженный ужасом, Леонард откинулся назад и взглянул вверх на Хуану. Она согнулась в своем кресле, ее глаза были закрыты от того ли, что она без сознания или просто сомкнуты, чтобы не видеть ужасного зрелища. Затем Леонард взглянул на Оттера. Карлик, глядя пристально на воду, спокойно сидел, подобно каменному изображению, поддерживавшему его. «Змей принял жертву», — скричал снова «нам». «Змей взял ту, которая была его невестой, чтобы жить с ней в его священном жилище. Продолжим дальше жертвоприношение. Возьмите Алфана, бывшего короля, и принесите его в жертву. Сбросьте вниз белых слуг матери». Схватите рабов, которые стояли перед нею на равнине, и принесите их в жертву. Выведите вперед пленных и принесите их в жертву. Совершим жертвоприношение, установленное обычаем при короновании королей, чтобы Бог, имя которому Джаль, был успокоен, чтобы Он мог слушать просьбы Своей Матери, чтобы солнце светило нам, чтобы земля наша была плодородна и чтобы мир был внутри наших стен». Так кричал жрец, и Леонард почувствовал, что кровь стынет в его жилах, и волосы на голове поднимаются дыбом, так как, не понимая слов жреца, он догадался об их ужасном значении. Он взглянул на двух жрецов, которые жадно смотрели на него. Тогда мужество снова вернулось к нему. По крайней мере, у него есть ружье, и он будет сражаться за свою жизнь. В это время жрецы внизу уже схватили Алфана, чтобы положить его могучее тело на жертвенный камень. Но вдруг Хуана заговорила в первый раз, и глубокое молчание воцарилось в храме. «Слушайте, дети тумана!» — начала она, ее звучный голос слабо, но совершенно ясно был слышен всем среди ночной тишины. «Слушайте меня, народ тумана, и вы, жрецы змея!» Ака и Джаль вернулись на землю, и вы вернули им правление. В их руках находится теперь жизнь каждого из вас. Как было сказано в древнем предании, мать оделась красотою, символом жизни и плодородной земли, сын чернотою безобразием, символом смерти и зла, рассеянного по земле. Теперь вы хотите принести жертвы Джалю согласно старому обычаю, чтобы он был успокоен и слушал просьбы своей матери, чтобы земля была плодородна. Не этим Джаль будет успокоен, и не за жертвоприношение людей Ака будет упрашивать его, чтобы счастье царствовало в стране. Слушайте, старый закон уничтожен, И мы даем новый закон. Теперь час примирения. Теперь жизнь и смерть должны идти рука об руку. И после долгих лет сердца Аки и Джаля сделались кроткими. Они уже не жаждут людской крови, как приношение своему величию. Отныне вы будете приносить им плоды и цветы, а не жизнь людей. Смотрите, в моей руке я держу земные лилии, белую и красную. Одна бела, как снег, другая имеет цвет крови. Красную, выросшую на крови жертв, бросаю прочь, а белый цветок любви и мира кладу себе на грудь. Он уничтожен, старый закон. «Смотрите, он падает в жилище змея, его родину, а новый закон расцветает над моим сердцем и внутри его. Так ли, мои дети, народ тумана? Принимаете ли вы или нет мое прощение и любовь?» Толпа смотрела, как красный цветок, снятый и брошенный руками Хуаны, упал на поверхность воды. Затем, как один человек, все взглянули вверх и увидели на груди Хуаны белый цветок. Движимые общим чувством тысячи людей встали со своих мест с криком, подобным шуму ветра. «Прошел день крови и жертв! Настал день мира! Благодарим тебя, мать, и принимаем твое прощение и любовь!» Затем все снова смолкло, и люди уселись на свои места. Тщетно жрецы громко протестовали. Несколько выстрелов, уложивших двух-трех жрецов, убедили и их, и они должны были покориться. Верховный жрец Нам был уничтожен. В первый раз в течение всей своей жизни он должен был признать над собою господ в лице тех самых богов, которых он провозгласил. «Пусть будет так», — сказал он, — «старый обряд уничтожен и вводится новый». Тогда помощники его развязали бывшего короля Алфана, и он поднялся с камня смерти. «Алфан!» – закричала сверху Хуана. «Мы, взявшие у тебя власть, отдаем тебе жизнь, свободу и честь. В благодарность за это служи нам верно, или ты будешь лежать снова на этом камне? Клянешься ли ты нам в верности?» «Навеки! Клянусь в том вашими священными главами!» – отвечал Алфан. «Хорошо! Мы поручаем тебе командование войском этого народа, наших детей. Прими под власть свою офицеров и солдат. Прикажи тем, кто привел нас сюда, отвезти нас обратно в наше жилище и поставь около нас стражу, чтобы никто не беспокоил нас. А вы, наш народ, пока прощайте. Идите с миром спокойно жить под сенью нашего могущества. Глава двадцать четвертая Рассказ Алфана о рубинах Выйдя на свежий воздух по туннелю, Леонард увидел, что Хуана и Отер, заняв свои места на носилках, уже направлялись к дворцу. У ворот дворца их встретил Алфан, сотни офицеров и солдат, поднявших копья в знак приветствия при их приближении. «Алфан, слушай наши приказания», — сказал Хуана, — «не позволяй ни одному жрецу змея войти в ворота дворца». «Мы даем тебе власть над их жизнью и смертью. Поставь стражу у каждой двери и войди с нами». Бывший король поклонился и отдал несколько приказаний, услышав которые, мрачные жрецы с ропотом отступили назад. Затем Хуана и ее спутники прошли во двор и вступили в тронную комнату, где Хуана провела предыдущую ночь. Здесь для них была приготовлена пища Суа, смотревшей внимательно на всех вошедших, и особенно на Леонардо и Франциска, словно она не ожидала увидеть их снова живыми. «Слушай, Алфан, — сказала Хуана, — мы сегодня ночью спасли тебе жизнь, и ты поклялся нам верности, не так ли?» «Да, королева», — ответил воин, я буду верен в моей клятве. Это сердце бьется для тебя одной, жизнь, которую ты мне возвратила, твоя, и я для тебя живу и умру за тебя». Произнося эти слова, он смотрел на нее с таким выражением, в котором, как показалось Хуане, к суеверному чувству обожания примешивалось другое чувство — чувство восхищения мужчины-женщины. Не начал ли он подозревать, что она совсем не покинет? Время покажет, но пламя, горевшее в его глазах, встревожило Хуану. «Не бойтесь», — продолжал Олфан, — «тысячи человек будут охранять вас днем и ночью. Могущество Намы сокрушено, и теперь все ваши слуги могут спать спокойно». «Хорошо, Алфан. завтра утром мы снова будем говорить с тобою, так как у нас много чего, о чем надо переговорить. А пока зорко смотри». Гигант, поклонившись, ушел, и они, наконец, остались одни. После ужина, по просьбе Леонарда, Хуана перевела все то, что было сказано в храме. Внимательней всех отнеслась к ее рассказу Суа. «Скажи, Суа», — обратился к старухе Леонард, когда Хуана окончила свой рассказ. «Ты не ожидала, что мы вернемся из храма живыми, не правда ли? Вот почему ты осталась здесь». «Нет, избавитель», — отвечала она. «Я думала, что все вы будете убиты. Это бы случилось, если бы не пастушка. Но я осталась здесь потому, что тот...» Кто хоть раз видел змея, не захочет смотреть на него снова. Много лет тому назад я была невестой змея, и если бы я не убежала, избавитель, то моя судьба была бы такой же, как той, которую умерла сегодня ночью. «А, теперь я не удивляюсь, что не пошла», — сказал Леонард. «О, вмешался вдруг оттор «Зачем ты не застрелил главного колдуна? Тогда это было бы легко сделать, и теперь он не был бы жив. Он сошел с ума от ярости и злодейства» и я скажу тебе, что он погубит нас всех, как только будет в состоянии это сделать». «Да, лучше было бы сделать так», — сказал Леонард, пощипывая свою бороду. «Но я не смог. Кстати, Отр, на будущее помни, что имя твое — молчание. Счастье, что народ тумана не понимает тебя, а то бы это погубило всех нас. Что такое, Суа?» «Ничего, избавитель», — отвечала она. «Только я думаю, что нам, мой отец, и что ты хорошо сделал, не застрелив его» как советует эта черная собака, которую называют богом. «Я должна лечь в постель», — сказала Хуанна слабым голосом. «У меня кружится голова. Я не могу забыть ужасов этого отвратительного места. Спокойной ночи, господа». На следующее утро Леонард проснулся около девяти часов, так как заснул не ранее четырех часов утра. Франциско уже встал, был одет и по обыкновению молился. Когда Леонард оделся, они пошли в комнату Хуаны, где приготовили для них завтрак. Здесь они нашли Оттора, который был несколько не в духе. Бас, бас! сказал он, – «они пришли и не хотят уходить». «Кто?» – спросил Леонард. «Женщины бас! та, которая была мне дана в жены, и с ней много других женщин, ее служанок. Их больше двадцати, все рослые. Ну что я с ними буду делать, бас? Леонард как мог стал успокаивать беднягу. Тем временем Хуана, немного бледная, вышла из своей комнаты, и все сели за завтрак. Но не успели они кончить его, как Суа доложила о приходе Олфана. Хуана приказала впустить его, и бывший король явился перед ними. «Все благополучно, Олфан?» – спросила Хуана. «Все, королева», – отвечал он. «Нам и его триста приверженцев сегодня на заре держат совет в жреческом доме». В городе большое смущение, много толков, но сердца народа легки, так как вернулись к нему его старые боги, принесшие собой мир. «Хорошо», — сказала Хуана, и стала задавать Алфану наводящие вопросы. Из его ответов она постепенно узнала много подробностей о народе тумана. По-видимому, это был очень древний народ, издавна живший на одной и той же туманной возвышенности. Он существовал не совсем изолированно, так как по временам вел войны с соседними племенами. Но с представителями этих племен дети Тумана никогда не заключали браков, а пленных приносили всегда в жертву богам при религиозных церемониях. Реальное управление общиной сосредоточено было в руках общества жрецов-змея, звания которых переходили по наследству, и исключения из этого общего правила были крайне редки. Совет жрецов избирал короля, а когда они были недовольны одним королем, то приносили его в жертву богам и избирали другого. Таким образом, отношения между государством и церковью были здесь довольно натянутыми, но до сих пор, как заявил со скрытой яростью Олфан, церковь одерживала верх. Король был в руках жрецов простым орудием, органом исполнительной власти. Если ему не удавалось умереть естественной смертью, то конец его был почти всегда один. Его приносили в жертву, если погода портилась или Джаль гневался. Страна была обширна но крайне редко населена. Способных носить оружие людей в ней насчитывалось всего около четырех тысяч человек, из которых около половины жило в большом городе, а остальные занимали деревни, рассеянные по склонам гор. Причиной малонаселенности страны было обычай человеческих жертвоприношений, сделавший власть жрецов неограниченной, а их самих богатейшими людьми во всей стране, так как они избирали жертвы для заклания на алтарь богов и имущество их конфисковывали на нужды храма. Дважды в год устраивались торжественные празднества в храме Джаля одно в начале весны, другое осенью после жатвы. Во время каждого из этих празднеств приносилось множество человеческих жертв, из которых половину закалывали на камни, а половину бросали в бассейн на съедение змею. Весенний праздник посвящался Джалю, а осенний – матери богини. В праздник Джаля приносились в жертву одни женщины, а в праздник богини – одни мужчины. На съедение же змею поступали также преступники. У жрецов много других обрядов, говорил Олфан и они могут увидеть их во время весеннего праздника, который наступит через день. «Его не будут праздновать», — сказала горячо Хуана. На вопрос Леонардо о том, куда делись красные камни, и тот, кто оскорбил Бога, принеся ему один из таких камней, Алфан ответил. «Большинство из них брошено в реку, господин, и оттуда их никто не может вытащить. Таких было три полных кожаных мешка. Но самые лучшие камни, — продолжал Алфан, — спрятанные в маленький мешок, — были привязаны на шею того человека, который согрешил, и вместе с ним опущены на веревках в то место, где живет змей, чтобы он вечно сторожил их. Этот человек, конечно, уже съеден змеем. Алфан ушел, но после полудня вернулся снова, чтобы доложить о приходе Нама и двух старших жрецов. Хуана приказала впустить их, и те вошли. Вид у них был самый смиренный. Головы низко опущены, но эта маска смирения не обманула Леонардо заметившего пламя ярости, игравшее в их мрачных глазах. «Мы пришли, о Боге!» сказал нам, обращаясь к Хуани и Отору, сидевшим рядом на креслах, сделанном в виде трона. «Мы пришли попросить ваших повелений, так как вы дали нам новый закон, который мы не понимаем. Через два дня будет праздник Джаля, и приготовлено пятнадцать женщин, чтобы принести их ему в жертву, чтобы утихла его ярость, и чтобы души их он мог считать в числе своих слуг. И отвратил свой гнев от народа тумана, дав ему хорошую погоду». Этот обычай существует уже много лет в стране, и как только его не соблюдали, солнце не светило, хлеба не росли и скот не плодился. Но теперь, о Боге, вы дали новый закон, и я, который все еще ваш слуга, пришел сюда просить ваших приказаний. Как будет идти празднество, и какие жертвы должны быть принесены вам? «Празднество пройдет таким образом», – отвечала Хуана. «Вы должны нам принести в жертву по быку и по козлу каждому». «Та же жертва должна быть принесена змею, да не кровь людей. Кроме того, мы назначаем празднество днем, а не ночью». «Хорошо», — сказал смиренно, но с выражением ядовитого сарказма нам. «Ваши слова — закон». Поклонившись до земли, старик вышел, сопровождаемый своими спутниками. «Этот дьявольский жрец меня бесит», — сказала Хуана, переведя присутствующим слова нама. «О, бас, бас!» — подхватил оттор «Зачем вы не убили его сегодня ночью? Теперь он, наверное, бросит нас, змею!» В это время Соа вышла из-за трона, где она скрывалась, пока в комнате находился нам. «Нехорошо собаке, выдающей себя за Бога, угрожать жизни того, кого она обманула!» произнесла угрожающая старуха. «Быть может, настанет час, когда истинный Бог отомстит ложному рукою своего верного слуги, которому ты угрожаешь смертью, подлый карлик!» и прежде чем кто-либо успел ответить, Суа оставила комнату, бросив злобный взгляд на Оттера. «Это ваша служанка бесит меня, Хуана», сказал Леонард. «В одном я уверен, что мы не должны позволять ей проникать в наши планы. Она и так знает довольно». «Я не могу понять, что стало Суа», сказал Хуана. «Она так изменилась». Глава двадцать пятая. Жертвоприношение по новому обряду. Наступил день праздника Джаля. Согласно приказанию Хуаны, празднество должно было происходить днем, а не ночью. В сопровождении жрецов и воинов Хуана и Оттер прибыли в храм. По-прежнему амфитеатр наполняли тысячи людей, но на этот раз боги заняли места не на своих высоких тронах, а у подошвы идола, почти на краю бассейна. Леонард, Франциска и поселенцы стояли сбоку. «День был пасмурный и холодный, и снег падал крупными хлопьями со свинцового неба. Как и раньше, нам открыл праздник речью». «Народ тумана!» – вскричал он. «Вы собрались здесь, чтобы чествовать праздник Джаля по древнему обычаю. Но боги вернулись к вам, как вы знаете, и в своей мудрости изменили обычаи. Пятнадцать женщин были приготовлены для жертвоприношения. Сегодня утром они встали, радуясь и ликуя, что назначены змею. Но их радость обратилась в печаль, потому что боги не хотят принимать их, выбрав новые жертвы, привести их сюда». Помощники жрецов вывели из-за двух упиравшихся быков и двух козлов. Они были убиты за исключением одного козла, который, вырвавшись из рук своих преследователей, с громким блением бросился в низком амфитеатру и стал скакать с одной скамьи на другую среди собравшегося народа. Эта сцена была настолько комична, что даже мрачные и молчаливые дикари начали смеяться. Праздник потерпел полная фиаско. «Кончено!» «Народ тумана», – сказал нам, указывая на убитых животных. жертвоприношение совершено, праздник Джаля прошел. Пусть мать молит змея, чтобы солнце сияло и плодородие благословило землю». Таким образом, празднество на этот раз окончилось почти за десять минут, тогда как прежде оно занимало большую часть ночи. Каждую жертву убивали с известными церемониями. Ропот неодобрения раздался с заднего конца амфитеатра. Ропот, перешедший вскоре в рев. Народ, озверевший от частых и кровавых зрелищ, снова и снова жаждал крови. Вывести женщин! Пусть их принесут жертву джалю по старому обычаю!» вопила яростно толпа в течение, по крайней мере, десяти минут. Тогда нам лукаво проговорил. «Народ тумана! Боги дали нам новый закон, по которому следует вместо мужчин и девушек приносить жертву быков и козлов. И вы сами приняли этот закон. Отныне это священное место должно обратиться в скотобойню. Пусть будет так, мои дети!» Возбужденная его словами толпа закричала «Крови! Крови!» Послышался шум, раздались угрожающие крики. Король предложил удалиться Хуани и ее спутникам. Поднявшись со своего места, девушка пошла к тоннелю в скале, сопровождаемая другими. Не всем удалось беспрепятственно достичь входа в туннель, так как разъяренная толпа, сопровождаемая двумя жрецами, прорвав цепь солдат, ворвалась на платформу и смешалась с маленьким отрядом спутников Хуаны. Вход в туннель закрывался дверью, которую Алфан и Леонард поспешили укрепить, как только нашли, что все прошли в нее, оставив снаружи завывавшую в ярости толпу. Затем все поспешили ко дворцу, включая Алфана, оставшегося за дверью, чтобы наблюдать за действиями Черни. Вдруг донесся яростный рев, перешедший в крик торжества, за которым последовало молчание. «Что такое?» – тихо спросила Хуана. Но в этот момент, откинув занавес, в комнату вошел Алфан с печальным лицом. «Говори, Алфан!» сказала она. «Народ приносит жертву по-прежнему, королева!» отвечал он. «Не все мы прошли через ворота. Двое из наших черных слуг, смешавшись с толпой, были схвачены, и теперь их приносят жертву Джалю и других с ними». Леонард выбежал на двор и сосчитал поселенцев. Действительно, двоих не доставало. На обратном пути он встретил уходившего Алфана. «Куда он идет?» – спросил Леонарду Хуаны. «Охранять ворота. Он говорит, что не ручается за солдат. Верны его слова о поселенцах». «Увы, да, двоих не хватает». Хуана закрыла лицо руками. С этого часа началось для них самое страшное испытание, продолжавшееся около пяти недель. Приближалась весна, время таяния снегов. В этой холодной туманной стране от раннего или позднего наступления теплой погоды зависела жатва. Стоило только весне запоздать на несколько недель, и жителям грозил голод, так как злаки не успевали созреть. Праздник Джаля и был установлен для того, чтобы обеспечить раннее наступление весны и хорошую жатву. Хуана и Оттер уничтожили отвратительные церемонии этого праздника, и народ Тумана с мрачным суеверием следил за результатами этого нововведения. Если погода будет лучше обыкновенной, тогда хорошо, но если она ухудшится, тогда... Леонард и Хуана с беспокойством следили за погодой, но не видели ничего утешительного. Каждое утро густой туман, как облако, висел над землей, а ночью дул холодный ветер. Озлобление жителей по отношению к спутникам Хуаны выражалось все резче и резче, так что те уже не осмеливались выходить из своих помещений. К Хуане и Отору пока относились с почтением. Это была страшная жизнь. Они ничего не могли делать, им нечего было читать. Большую часть дня Леонардо и Хуана проводили, изучая язык народу Тумана и беседуя на этом языке. Когда тема разговоров истощилась, они рассказывали друг другу различные случаи из своей прошлой жизни или даже сочиняли сказки, как дети или пленники. В самом деле они были пленниками, которым к тому же угрожала смерть. Они хорошо узнали друг друга за эти пять недель, но ни одного нежного слова не было произнесено между ними. Леонард никогда не забывал, что Хуана доверена ему отцом и тщательно скрывал от нее свои чувства. Так они жили, бок о бок, влюбленные друг в друга, однако, как брат с сестрой. Но соани не была счастлива, она чувствовала, что ее госпожа уже не доверяла ей больше. День за днем она проводила вблизи их, со все возраставшей ревностью наблюдая за Леонардом. Что касается Франциска, то он был уверен, что все они скоро погибнут, и искал утешение в религии, почти все время проводя в молитве. Отр также верил, что час их смерти близок, но, как и истый фаталист, не особенно беспокоился из-за этого. Наоборот, несмотря на отговор Леонарда, он начал развлекаться, прикладываться часто к сосуду с вином. Когда Леонард стал предостерегать его, карлик ответил довольно сердито. Сегодня я бог, бас, а завтра могу быть падалью. Пока я бог, дай мне пить и веселиться. Всю мою жизнь женщины проклинали меня за мое безобразие. А теперь моя жена считает меня великим и прекрасным. К чему же горевать? Скоро и так наступит конец. Уж нам точит нож для наших сердец. Пойдем, бас, со мною и будем веселиться. Если только пастушка позволит. «Ты принимаешь меня за такую же свинью, как ты сам», сказал сердитый Леонард. «Хорошо, делай, как хочешь, но берегись пива и вина. Теперь ты начал говорить на их языке, а когда пьян, то становишься болтлив, не думая, что здесь шпионы. Эта девушка Сага, внучка Нама, а ты одурел от нее. Будь осторожен, а то ты будешь причиной смерти всех нас». «Это случится все равно, бас. Так будем же пока смеяться, Бас, возразил мрачно Оттер. «Неужели же я должен сидеть здесь до тех пор, пока не умру?» Леонард, пожав плечами, ушел. Он не мог порицать карлика, который прежде всего был дикарь, и смотрел на вещи с точки зрения дикарей, несмотря на усилия Франциска просветить его. Но самое худшее было еще впереди. В течение первой недели поселенцы, испуганные страшной участью двух своих товарищей, не отваживались выходить за ворота дворца. Но мало-помалу, наскучив однообразием своей жизни, приняли приглашение нескольких туземцев, которые разговаривали с ними у ворот дворца, и без позволения Леонардо вышли на улицы. Вернулись они в свое помещение ночью пьяными. Двоих не оказалось с ними». Когда они протрезвели, Леонард стал расспрашивать их об участи пропавших товарищей, но они не могли ничего толком ему объяснить. Два пропавших поселенца так и не вернулись, а товарищи их в этот раз уже не слушали приглашения туземцев. Но все эти предосторожности не помогли. Вскоре ночью пропали неизвестно куда еще три человека. Исчезли сквозь запертые и охраняемые двери. На том месте, где они спали, лежали их ружья и вещи, но сами они исчезли без следа. Когда было сказано об этом Алфану, он, став очень серьезным, сказал, что во дворце есть тайные ходы, которые известны, однако, только жрецам. Возможно, что эти люди были похищены через них. Глава двадцать шестая последний из поселенцев. В день исчезновения трех поселенцев нам пришел воздать честь богам, что он делал еженедельно. И Леонард, успевший к этому времени достаточно научиться местному языку, спросил у него, куда девались пропавшие слуги. Жрец со свирепой улыбкой ответил, что боги, конечно, знают, куда делись их собственные слуги и что, вероятно, они нашли нужным устранить их. Затем, обратившись к Хуаню, он спросил, когда матери будет угодно войти в соглашение со змеем, чтобы солнце светило, и можно было бы сеять, так как народ ропщет, опасаясь голода. Конечно, Хуана не могла дать никакого удовлетворительного ответа на этот вопрос, и поселенцы были размещены в другом месте. Несколько ночей оставшиеся в живых провели спокойно, но на третью ночь двое из них были похищены таким же таинственным образом, как и их товарищи. Один из оставшихся поселенцев клялся, что, проснувшись ночью, он увидел, как в их комнате раскрылся пол, и из образовавшегося отверстия просунулись чьи-то длинные руки, схватившие одного из его товарищей. После того отверстие опять закрылось. Леонард внимательно осмотрел каменный пол комнаты, в которой спали поселенцы, но не мог ничего обнаружить. После этого ни один из них, за исключением Оттера, не обращавшего ни на что внимания, не смог спать спокойно. Леонард и Франциско поочередно охраняли сон друг друга, лежа у двери в комнату Хуаны. Что касается оставшихся в живых поселенцев, то невозможно описать охвативший их ужас. Горько упрекали они Леонарда, заманившего их в эту дьявольскую землю, и проклинали тот час, когда они впервые увидели его лицо. «Гораздо лучше было бы, — говорили они, — оставаться в руках желтого дьявола, так как это был все же человек, а здесь живут колдуны, злые духи в человеческом образе». Вскоре вождь поселенцев Петр, которого они все любили и уважали, сошел с ума от ужаса и бегал взад и вперед по двору дворца, выкрикивая проклятие в адрес Леонарда и Хуаны. Бывшие во дворе солдаты и женщины с любопытством наблюдали за ним. Эта страшная сцена продолжалась несколько часов, так как его товарищи не хотели вмешиваться, думая, что он одержим духом, и, наконец, несчастный покончил с собой. Напрасно Леонард просил оставшихся в живых воздерживаться от спиртных напитков и быть всегда на стороже. Они не послушались его совета, и один за другим исчезали таинственным образом, пока, наконец, никого из них не осталось. Никогда не мог Леонард забыть того чувства, которое овладело им, когда на пятый день их заключения, войдя утром в комнату поселенцев, из которых оставалось только двое, он нашел помещение пустым. На полу лежали два одеяла и заботливо положенные неизвестной рукой в виде Андреевского креста два жреческих ножа. Оцепенев от ужаса, Леонард вернулся в тронную комнату. «О, что еще такое?» – спросила Хуана, которая уже поднялась с постели. Глаза молодой девушки смотрели с ужасом, и губы дрожали. «Только то», – отвечал он печально, – «что двое последних наших слуг исчезли, и вот что осталось вместо них», – показал он найденные им ножи. Тогда, наконец, Хуана не выдержала. «О, Леонард, Леонард!» Сказала она, горько плача. «Ведь это были слуги моего отца, которых я знала с детства, и я привела их к этому страшному концу. Не можете ли вы придумать, как бы уйти из этих мест, иначе я умру от страха, я не могу спать более. Я чувствую, что за мною ночью следят, хотя не могу сказать, кто. Прошлой ночью мне казалось, что кто-то двигался вблизи занавеса, где вы с Франциской спали, хотя Суа говорит, что это фантазия». «Это невозможно», — сказал Леонард. «Франциско караулил. Да вот и он сам». Франциско вошел в комнату с растерянным лицом. «Утром», — едва мог произнести он, «очевидно, кто-то входил в тронную комнату, где мы спали прошлой ночью. Все ружья исчезли, наши и поселенцев». «Боже, возможно ли это?» — вскричал Леонард. «Ведь вы же караулили ночью!» «Должно быть, меня усыпили на некоторое время», — отвечал священник. «Это ужасно. Мы теперь без оружия». О, неужели нет выхода?» – спросила Хуана. «На это нет никакой надежды», – мрачно ответил Леонард. «У нас здесь нет друзей, кроме Алфана, но у него мало власти, так как жрецы склонили на свою сторону офицеров и солдат, которые боятся их. Да если нам и удалось бы бежать отсюда, что мы будем делать без оружия, без слуг?» «Все, что нам остается, это, скрипя сердце, надеяться на лучшее. Конечно, правы те, кто говорит, что от поисков сокровищ никогда не бывает добра. Но я все-таки надеюсь остаться в живых и найти их». «Как избавитель!» — раздался сзади него насмешливый голос. «Ты все еще хочешь получить эти красные камни? Ты, чья кровь вскоре сделается красной, подобной этим камням? Поистине, жадность белого человека велика!» Леонард оглянулся. «Это говорила Суа» слышавшая их разговор и глядевшая на него с выражением крайней ненависти в своих мрачных глазах. Внезапная мысль пришла ему в голову. «Не этой ли женщине они обязаны своими несчастьями? Каким образом из всех слуг Хуаны только она одна уцелела?» он стал расспрашивать Суа, и та не могла удержаться от выражения ненависти к нему, похитившему любовь ее госпожи, хотя и сказала, что не повинна в исчезновении поселенцев. Наконец она заявила, что госпожа должна выбирать между нею и избавителем. «Пусть госпожа предоставит его жрецам и доверится ей, и она спасет ее». Нечего говорить, что одна мысль о таком спасении возмутила девушку, и она стала упрекать Суа но старуха была непреклонна. Леонард уже вытащил уцелевший у него револьвер и хотел убить ее. Однако Хуана остановила его. Тогда он велел принести Франциско веревку, чтобы связать Суа. Франциско пошел и тотчас же вернулся в сопровождении Оттера. Месяц ужасного беспутства наложил свою печать даже на железную натуру карлика. Его блестящие черные глаза были красны. Руки дрожали, и он даже не мог твердо идти. «Ты опять был пьян, глупец!» — сказал Леонард. «Ступай прочь! Мы здесь в горе, и не нужно нам пьяниц!» «А теперь, Франциско, дайте мне эту веревку!» «Да, бас, я был пьян!» — смиренно отвечал Карлик. «Надо выпить перед тем, как идти на смерть!» «Слушай!» — сказал Леонард. «Пока ты веселился, последние из людей Мевума исчезли, и вот что осталось вместо них!» И он указал на ножи. «Вот как, Баас!» — отвечал сильно, икнув Оттер. «Ну, мы от этого немного потеряли. На них было мало надежды. Однако я хочу стать снова мужчиной, чтобы собственноручно задушить этого колдуна Нама». «Скоро тебя самого задушат, Оттер», — сказал Леонард. «Смотри, перестань пьянствовать, а то я буду бить тебя». Я уже трезв, Бас. На самом деле. Прошлой ночью я был пьян, но сегодня ничего не осталось, кроме сильной боли здесь. И он хлопнул рукой по своей большой голове. Зачем ты хочешь связать эту старую корову, Суа, Бас? Она грозит нам своими рогами, Оттер. Она говорит, что предаст нас. Слушай, продолжал Леонард, мы должны сторожить эту женщину днем и ночью. Твоя очередь наступит сегодня, а вот это удержит тебя от пьянства. Связав Саа самым надежным образом, они положили ее в угол тронной комнаты, и весь день франциск и Леонард сторожили ее. Старуха не оказала никакого сопротивления, когда ее связывали, и не произнесла ни одного слова. Очевидно, после взрыва бешенства наступила реакция, и в утомлении, откинувши голову назад, она заснула или сделала вид, что спит. День прошел без каких-либо особенных происшествий. Алфан, как обычно, посетил их и сообщил, что волнение в городе все усиливалось. Невиданная ранее продолжительность холодной погоды приводила народ в ярость, которая должна была вскоре вылиться в ту или иную форму насилия. Жрецы прилагали все усилия, чтобы разжечь страсти. Однако непосредственной опасности еще не было. После заката солнца Леонард и Франциско вышли во двор посмотреть состояние погоды, но ничего утешительного не увидели. Небо было такое же, как и прежде, пасмурно, и дул пронзительный холодный ветер. Возвратившись во дворец и строго наказав Оттеру неослабно наблюдать за Суа, они завернулись в свои одеяла, чтобы немного отдохнуть. Хуана уже была в постели, поставленной по другую сторону занавеса, у которого спали они, так как боялась спать одна. Вскоре они заснули, ведь ужас должен был уступить наконец место необходимому отдыху, и скоро глубокая тишина наступила во дворце, нарушаемая только стражей во дворе. Среди ночи Леонард открыл глаза, услышав чьи-то шаги, и тотчас же протянул руку к занавесу, чтобы убедиться в безопасности Хуаны. Она была там, ее пальцы инстинктивно сжали его руку. Тогда он взглянул в другую сторону и увидел причину своего беспокойства. В дверях комнаты стояла невеста змея, сага, с зажженным факелом в одной руке и сосудом в другой. Красивая молодая женщина выглядела чрезвычайно живописно, при свете факела, озарявшего ее благородную фигуру. В чем дело? спросил Леонард. Все благополучно, баас, отвечал Оттер, старуха под крепким надзором. Сага принесла мне воды, вот и все. Я просил ее об этом, так как внутри меня бушуют пламя, и голова сильно болит. Не бойся, баас! Пока я на часах, я не буду пить пиво». «Держись подальше от своей жены», – ответил Леонард. «Скажи ей, чтобы она ушла прочь». После этого Леонард снова заснул. На рассвете его разбудил Оттер громко, окликнувший его печальным голосом. Бас, иди сюда!» Леонард, вскочив с постели, подбежал к тому месту, где находился Оттер, и увидел, что Суа исчезла. Веревка, которой она была связана, валялась на полу. «Негодный!» — вскричал Леонард, схватив Оттера за плечи. «Ты заснул, и она убежала. Теперь мы погибли!» «Да, Бас, я заслужил это. Однако мне совсем не хотелось спать, пока я не выпил воды. Я никогда не спал на часах, Бас. «Оттер!» — сказал Леонард. «Твоя жена поила тебя сонной водой?» «Может быть, Бас. но куда же ушла старуха?» «К наму, своему отцу!» — отвечал Леонард.